ясный летний полдень небольшой дворик перед домом семьи ангелов с домашней мастерской печкой под навесом умывальником посредине двора сбитый из досок стол на крыльце телефон разъян дома платон никитач ангел Что-то выпиливает в мастерской. На веранде Павлик утюжит брюки. Из дома выходят Ульяна Ахтисьевна, Лида, Фёдор и Таня. Мамин квасок фирменный. Угощайтесь. Очень вкусно. Мамин квасок фирменный. Спасибо. Пожалуйста. В дом, как маленькая неприступная крепость, ощущение покоя и полной безопасности. Помните, в прошлый раз, когда я приехала к вам, на улице меня застала гроза, я ужасно испугалась. А когда вбежала к вам во двор, страх сразу пропал. Будто бы громы и молнии не смеют сюда даже приблизиться. Конечно, не смеют, если отец дома. А раз тебе у нас нравится, зачем было ехать на курорт? Здесь бы я отдыхала. Так ведь море. А сколько ли ты не дожила на курорте? 7 дней. О. А деньги вернули? Да, конечно, нет. Ну тогда надо было до конца отожить. Так я же вас хотела навестить и По Петру очень соскучилась. Ой, Лида, а Петр и в прошлом году, и в этом без отпуска. Хоть бы ты на него повлияла. Пусть бы к нам наведывался. Зазнался. Да, работа у него по гордому. Он такой же жадный до работы, как и все вы. Меня можешь исключить из этой компании. Да. Кто со мной в воскресенье на базар поедет? Компания. Я не поеду. В воскресенье машин много. Еще в аварию попаду. Ой. А далеко собираетесь? На да куда-нибудь в район, там подешевле мясо нужно для борща. Пётр дома честно вспоминает про ваш борщ. Да. Мам, а где моя белая сорочка? Где глаженая? Павлик, а поедешь со мной в воскресенье на базар? Категорически нет. Ну вот. И зачем только машину покупали, что в гараже стояла, такие деньги выбросили в гараже. Да наш Запорожец лиды все дешёвые базары уже объездил. Вон на них поворачивает. А мы тоже с Петром решили машину купить. А деньги? Ну так будем откладывать по немножко. Мам. А. а где иголка у сорочки пуговицы отрывается? Врушнике. Угу. Какой всё модный на тебе лиды. Где ты это достаёшь? Ну так это всё Пётр. Он лучше разбирается в нарядах, чем я. Мне вот такого муженька, как наш Пётр. Он не боясь по полтысячи в месяц зашибает. Да. От работы его не оторвать. У вас у ангелов У всех один характер. Корреспондент из области приезжал. Со мной говорил. Хотел о нашем отце очерк писать. Да видно, передумал. Что-то ему не понравилось. И Фёдор не понравился. Бурбун говорит какой-то не человек. Это почему же он так а тебе? А я как следует и не расслышал, что он там спрашивал-то. Ну на нём не написано, что он корреспондент. Ну и говорю: "Ой, иди", говорю, "переры поговори". Мама, работаешь он под руку лезет. Мама, а где мой галстук? Где бросил, там ищи. Ой. Ох, Господи. Опять я дучёрта включил. Раз позвоню сейчас туда. Алло? Одну минуточку. Сейчас с вами будет говорить одна интересная особа. Алло! Банёк! Да это я. Выключай, дай побегать. Так, действует пока. Смотрите-ка, послушался? Это наш сосед, Тванюк Кричко забавляется. Паслушился. Да он отца одного за шиворот хватает, такого разбойника поискать. Вот Танюшку нашу правду побаивается. А есть ли это любовь, дорогие товарищи? Вот и Федя. Татьяна, поедешь в воскресенье на базар? Кому отец скажет, кто ты поедешь? Кому отец скажет? И сказала мама с жалостью конец. Ешьте, дети, быстро. Вот идёт отец. Петр дома часто напевает эту песню. Скажите, вы ее сами сочинили? Или, может быть, все-таки где-то слышали? Это еще не вся песня, она долго поется. И сказала мама, шалостям конец, за работу дети, вот идет отец. Вот <свят> этот куплет <свят> Лидон на всю жизнь запомнит. Как ты в детстве санки свои поломал, а чинить не захотел, так отец ему всыпал. Всем, всем понемножку доставалось. Таня, завяжи, пожалуйста, галстук. Пора бы уже и самому научиться. Что с тобой сегодня? Ты словно украл что-то. Руки трясутся, глаза как у цыганы на ярмарке горят. Боишься, что за тройку влетит, Татьяна? Молчи о тройке. Отец услышит, обед пропадёт. Павлик, а стипендию не отберут? Не отберут. Ну ладно, хорошо. Так. Ну, всё готово, Татьяна. Зови отца, пора обедать. Господин президент, кушать. Вот она! Слышу, слышу, господа министры. Нет, но это все-таки потрясающе. Точно так же было и в прошлый мой приезд. Я словно во второй раз смотрю один и тот же фильм. А какой же следующий кадр? Да я так думаю, что сейчас Ульяна Ахтисина скажет. Пора обедать. Так, сидите, дети, стулья. Да, следующий кадр. Берите дети стулья. Фёдор, принеси Лиде изу, пора изу, изу. пора обедать. Не обед, а просто пиршество. Спасибо. А перед пиршеством Лида ещё один кадр экспроприация. Грабёж среди бела дня. Ну, Фёдор. Ох. Что у тебя? 140. Ху. Словно юнец без зущей. Новый станок ещё не приноровился. Да, Слесарь-инструментальщик 230 руб. в месяц при таком-то здоровье платят не за здоровье, за работу. Да в том-то и дело, что за работу. Да и же Федя на расходы. Да ведь он же в прошлом месяце брал, а куда он их потратил? Тайна покрытая мраком. Ну держи. Что у тебя, танёк? 95 и того 170 за месяц. А премиальные? Оставила на платье. Да у тебя их и так хватает. Из моды вышли. Да пусть себя купит. Будет лишнее, мать купит. Ух, раздобрился отец. И еще 15 рублей оставила на курсы. А это какие такие курсы? Ну, я же уже говорила. Курсы иностранных языков. Стюардесса должна знать как минимум два языка. Вбело себе в голову стать стюардессой. Ну, хочешь на курсы, подработай. А подработаешь, будешь учиться лучше. Ты же ведь, кажется, собиралась в сборочный?